Глава 10. Причинность против долга. 1974 год. Одним из самых разрушительных антипонятий в истории нравственной философии является долг. Антипонятие это искусственный, необоснованный и рационально непригодный термин, назначение которого заменить и уничтожить какое-либо обоснованное понятие. Термин долг уничтожает больше одного. Это метафизический и психологический убийца. Он отрицает все основы рационального взгляда на жизнь и делает их неприменимыми к действиям человека. Обоснованное понятие, наиболее близкое по смыслу к слову долг это обязанность, они часто используются как синонимы, хотя между ними существуют серьёзные различия, которые люди чувствуют, но едва ли определяют. В одном из словарей The the Random House Dictionary of the English Language, द रडम हाउस डिक्शनरी ऑफ द इंग्गलिश लगवेज एन ब्रिज इशन दिसगोद ऐत रजली छह पवलिन तख ये दोख या बेजन इु नशनीकमुत लवि दिसच दुष्त लवियख वितग व इजुका जान सजन उ पाव इलको दृन द्राव दोच Обязанность то, что человек должен сделать, чтобы удовлетворить предписание узуса, обычая приличий или чтобы выполнить конкретное, особенное и часто личное обещание или соглашение, финансовые или социальные обязательства. Из того же словаря следует, что синонимами слова исполнительный, исполненный осознанием долга, являются такие слова, как уважительный, послушный, покорный. В ранней версии словаря говорится подробнее: долг поведение перед родителями или старшими в знак послушания или покорности. Исполнительный выполняющий или готовый выполнить то, что требуется теме, от кого ожидается покорность, послушание или почтение. Webster's International Dictionary, 2nd edition, 1944 год. Значение термина долг следующее: моральная необходимость выполнить определенные действия без причины, кроме покорности некоему авторитету, без относительно к собственным целям, мотивам, желаниям или интересам. Очевидно, что антипонятие продукт мистицизма, а не процесса абстракции, вытекающего из реальности. В мистической теории этики за словом долг кроется представление, что человек должен слушаться приказов сверхъестественной силы. Несмотря на переход данного антипонятия в светское, когда божественный авторитет стал приписываться таким земным сущностям, как родители, страна, государство, человечество, их сомнительное превосходство всё также зиждется лишь на мистическом указе. Какого чёрта кто-то вообще обладает правом требовать подобного послушания и покорности в данных обстоятельствах? Это единственная правильная формулировка вопроса, потому что никто и ничто на земле такого права иметь не может. Фанатичным защитником долга считается и Мануил Кант. Он зашел настолько дальше других теоретиков, что на его фоне они кажутся невинными доброжелателями. Долг, говорит Кант. Это единственный стандарт добродетели, но добродетель не награда. Если награда в принципе предусмотрена, то это больше не добродетель. Единственная нравственная мотивация, по его мнению, это приверженность долгу ради долга. Только действие, мотивированное исключительно такой приверженностью, может считаться моральным, то есть действие, осуществлённое без какой-либо склонности, желания или личного интереса. Сохранять же свою жизнь есть долг, и кроме того, каждый имеет к этому ещё и непосредственную склонность, но отсюда не следует, что трусливая подчас заботливость, которую проявляют большинство людей в своей жизни, имеет внутреннюю ценность, а её максима моральное достоинство. Они оберегают свою жизнь, сообразно с долгом, но не из чувства долга. Если же привратность судьбы и неизбывная тоска совершенно отняли вкус к жизни, Если несчастный, будучи сильным духом, более из негодования на свою судьбу, чем из малодушия или подавленности, желает смерти, и всё же сохраняет себе жизнь не по склонности или из страха, а из чувства долга, тогда его максима имеет моральное достоинство. Оттуда же. Так, без сомнения, следует понимать и места из священного писания, где предписывается как заповедь любить своего ближнего, даже нашего врага. Ведь любовь как склонность не может быть предписана как заповедь, но благотворение из чувства долга, хотя бы к тому не побуждала никакая склонность и даже противостояла естественное и неодолимое отвращение, есть практическая, а не патологическая любовь. Она кроется в воле, а не во влечении чувства, в принципах действия, а не в трогательной учасливости. Только такая любовь и может быть предписана как заповедь. Таким образом, первый закон морали гласит, чтобы действие имело моральную ценность, оно должно исходить из долга. Это предложение принадлежит Вольфу. Если эту позицию приняли, то антипонятие долг разрушило бы понятие реальности, необъяснимая сверхестественная сила берет верх над фактами и диктует человеку действие без отношений к контексту или последствиям. Долг разрушает разум. Он превосходит чьё-либо знание и суждение, отделяя процесс мысли и суждения от действий. Долг разрушает ценности. Он требует от индивида жертвовать своими высшими ценностями ради необъяснимого приказа и превращает их в угрозу нравственности, поскольку опыт удовольствия и желания бросает тень сомнения на моральную чистоту побуждений человека. Долг разрушает любовь. Кто бы захотел, чтобы его любили не из-за склонности, а в силу долга? Долг разрушает чувство собственного достоинства, он не оставляет ничего, за что себя можно было бы уважать. Если кто-то соглашается с этим во имя морали, то дьявольская ирония состоит в том, что долг разрушает мораль. Деонтологическая, основанная на долге теория этики, сужает моральные принципы до списка предписанных долгов и оставляет жизнь человека без какого-либо нравственного руководства, отрезая мораль от применения к насущным проблемам и заботам человеческого существования. Такие вопросы, как работа, карьера, амбиции, любовь, дружба, удовольствие, счастье, ценности, если только они не осуществляются как долг, считаются в этой теории аморальными, то есть лежащими за пределами морали. Если это так, тогда на основе какого стандарта человек должен ежедневно делать выбор и направлять свою жизнь? В деонтологической теории всем личным желаниям поставлен запрет на вход в сферу морали. Они не имеют никакого нравственного значения, будь то желание создавать или желание убивать. Например, если человек не поддерживает свою жизнь с чувства долга, такая мораль не проводит разделения между поддержанием её честным трудом или грабежами. Если человек хочет быть честным, он не заслуживает морального уважения. Как бы сказал Кант, такая честность достойна похвалы, но не имеет нравственной ценности. Только жестокий угнетатель который чувствует глубокое желание лгать, обманывать и красть, но заставляет себя быть честным ради долга, получит от Канта и ему подобных признание моральной ценности. Такая теория не говорит ничего хорошего о нравственности. Широко распространённый страх и или отказ от морали, чувство, что она врождённая, затхлая сфера страдания и бессмысленной скуки. Это не продукт мистического, аскетического или христианского кодекса, а памятник самому отвратительному хранилищу ненависти к жизни, человеку и разуму, душе, именуемой у Канта. Теории Канта это мистицизм низшего порядка, ноуменального порядка. Хотя философ предлагает их от имени разума, а примитивном уровне интеллектуального развития человечества можно судить по тому, что Кант легко вышел сухим из воды. Если гениальность подразумевает наличие экстраординарных способностей, то Канта можно назвать гением за его способность видеть, увековечивать и играть с человеческими страхами, проявлениями иррациональности и помимо прочего, невежеством. Его влияние обусловлено не столько философскими, сколько психологическими причинами. Его взгляд на мораль распространяется людьми, которые никогда о нём не слышали. Он просто придал этому взгляду формальный, академический статус. Кантовское чувство долга внедряется родителями, заявляющими, что ребёнок должен что-то делать просто потому, что должен. Ребёнок, воспитанный под давлением постоянных беспричинных, произвольных, противоречивых и необъяснимых, должен, теряет или так никогда и не обретает способность видеть различие между действительной необходимостью и человеческими прихотями и проводит свою жизнь под обострастное исполнительно слущейся вторых и отрицая первую. В широком смысле он растёт без ясного понимания реальности. Когда он взрослеет, он может отрицать все формы мистицизма, но сохранять кантовскую психоэпистемологию, если он этого не исправит. Он продолжает считать любую трудную или неприятную задачу необъяснимым наказанием, как долг, который он исполняет, но при этом отрицает. Он думает, что его долг зарабатывать на жизнь, быть нравственным и крайне редко быть рациональным. В реальности и объективистской этике не существует такого феномена, как долг. Здесь есть лишь выбор и полное, четкое признание принципа, который затмевается понятием долг закона причинности. Правильный подход к этике, старт с метафизического чистого листа, незапятнанного даже оттенком кантианства, хорошо иллюстрируется следующей историей. Мудрая пожилая афроамериканка, отвечая мужчине, который указал ей на то, что она должна что-то сделать, сказала: «Мистер, нет ничего, что я должна, кроме как умереть». Жизнь или смерть единственная фундаментальная альтернатива человека. Жить его базовый выбор. Если он выбирает жить, рациональная этика скажет ему, какие действия необходимы для воплощения этого выбора. Если он выбирает не жить, тогда им займётся природа. Реальность подкидывает человеку много того, что он должен, но все эти приказы условны. Формула настоящей необходимости такая: ты должен, если И если здесь означает выбор человека. Если ты хочешь достичь определённой цели, ты должен есть, чтобы выжить. Ты должен работать, если ты хочешь есть. Ты должен думать, если ты хочешь работать. Ты должен опираться на реальность, если ты хочешь думать. Если ты хочешь знать, что делать, если ты хочешь знать, какие цели выбрать, если ты хочешь знать, как их достичь. Чтобы сделать выбор для достижения цели, человеку надо помнить о существовании принципа, который в его разуме был практически уничтожен антипонятием долг, принципа причинности, особенно целевой причинности Аристотеля, который доступен только существу обладающему сознанием, то есть процесса, благодаря которому цель определяет средства, то есть процесса выбора цели и действий для её достижения. В рациональной этике именно причинность, а не долг служит ведущим принципом в обдумывании оценки и выборе действий, особенно тех, которые нужны для достижения долгосрочных целей. Следуя этому принципу, человек не действует, если он не знает цели своих действий. Выбирая цель, он обдумывает необходимые средства, взвешивает ценность цели и сравнивает ее с трудностью средств и с иерархией всех своих целей и ценностей. Он не требует от себя невозможного и долго думает перед тем, как обозначить вещи как невозможные. Он никогда не опускает контекст доступных ему знаний и никогда не уклоняется от реальности, полностью осознавая, что его цель не будет предоставлена ему другой силой, кроме как силой его собственных действий. А если он уклоняется, то обманывает не какой-то кантовский авторитет, а самого себя. Если он приходит в отчаяние от трудностей, он напоминает себе, что цель требует их наличия, зная, что он волен в любой момент передумать и спросить себя, стоит ли оно того. И это не повлечёт за собой никакого наказания, только отказ от ценностей, которые он хочет получить. В таком случае он едва ли сдастся, если только по рациональной необходимости. В похожих обстоятельствах кантянец фокусируется не на своей цели, а на своём нравственном характере. Его бессознательная реакция это вина и страх. Страх не выполнить свой долг, страх слабости, которую этот долг запрещает, страх оказаться морально недостойным. Ценность его цели исчезает из его разума и тонет в потоке сомнений в себе. Какое-то время он протянет в таком безрадостном темпе, но недолго. Кантянец едва ли ставит или достигает важные цели, так как они угроза его чувству собственного достоинства. Это одно из важнейших психологических отличий принципа долго от принципа целевой причинности. Приверженец второго смотрит наружу, он ориентирован на ценности и действия, то есть на реальность. Ученик долго смотрит во внутрь, он сосредоточен на себе, не в рационально-экзистенциональном, а в психопатологическом смысле, то есть он сосредоточен на себе в отрыве от реальности. На себе в этом контексте означает на своих сомнениях. Есть много отличий между этими двумя принципами. Человек, следующий принципу причинности, верен своим ценностям, зная, что он может их достичь. Он не способен желать противоречий, полагаться на как-нибудь или восставать против реальности. Он знает, что во всех этих случаях он не обманывает никого, кроме самого себя. И что наказанием будет не какой-то мистический ярлык моральности, а крушение его желаний и ценностей. кантианец и даже полукантианец не может позволить себе глубоко оценить что-либо, так как необъяснимое чувство долга требует уметь отказаться от ценностей в любой момент, исключая возможность планировать наперёд и бороться за осуществление этих ценностей. В отсутствие личных целей любая задача, например, зарабатывать на жизнь, становится тяжёлой и бессмысленной рутиной. которую индивид считает своим долгом, так же как и выполнение требований реальности. Затем в слепом восстании против долга он начинает отрицать и в конце концов избегать реальности, ища место, где его желания будут осуществляться автоматически, а цели достигаться без средств. Именно при помощи такого подсознательного процесса Кант набирает новобранцев для мистицизма. Понятие долга по истине антипричинно. По своей сути долг отрицает принцип движущей причины, поскольку он беспричинный или сверхъестественный. Он также отрицает принцип целевой причинности, так как должен быть выполнен вне зависимости от последствий. Приверженец причинности не может себе позволить подобную безответственность. Он не действует, пока не обдумает и не примет все возможные последствия своих действий. Зная причинную действительность своих поступков, видя себя в роли посредника между причиной и следствием и не ища способов обойти противоречие, он развивает в себе добродетель, убитую контианством, чувство ответственности. Не принимая долгов мистицизма или навязанных обязательств, он человек, тщательно следящий за выполнением им самим выбранных обязанностей. Обязательство выполнять свои обещания Один из самых важных факторов в межличностных отношениях, который ведёт к взаимной уверенности и делает любое взаимодействие возможным. Всё же заметьте элемент опасного влияния Канта. В цитате из словаря личное обязательство дано как презрительная сноска. Источник долга определяется как указание сознания, уважение права или закона, а источник обязанности как предписание узуса, обычая, приличия. И только потом, в догонку к основной мысли, выполнить конкретное, особенное и часто личное обещание или соглашение. Личное обещание или соглашение единственно допустимое обязательное обязательство, без которого никакое другое не появилось бы. Принятие полной ответственности за выбор и действия а также их последствия требуют так много моральной дисциплины, что многие пытаются этого избежать, сдаваясь тому, что они считают лёгкой, бессознательной и бездумной безопасностью морали долго. Они усваивают урок, но часто уже слишком поздно. Приверженец причинности сталкивается лицом к лицу с реальностью без необъяснимых оков, навязанного бремени, невыполнимых требований или сверхъестественных угроз. Его метафизический подход и ведущий моральный принцип лучше всего демонстрирует старая испанская пословица: Бог сказал: "Бери, что хочешь, и заплати за это". Но чтобы знать собственные желания, их значение и стоимость их осуществления, нужно обладать высшей человеческой добродетелью рациональностью.